Глава двадцать четвертая. Посольство. На углу взмокшая женщина дудела в длиннющую флейту, а краснощекий мужчина наигрывал на девятиструнном битерне. Отвернувшись от уличных музыкантов, Эгвейн продолжала беззаботно проталкиваться сквозь толпу. Высоко висевшее в небе солнце, Палило так, что раскаленные камни мостовой жгли ноги сквозь подошвы мягких сапожек. С носа капал пот, шаль, хоть и висела на локтях, казалась толстенным одеялом, а пыли в воздухе висело столько, что в пору умыться. Но Эгвейн все равно улыбалась, а приметив, как опасливо косятся на нее прохожие, едва сдерживала смех. Именно так они всегда смотрели на Ильцев. Люди видели только то, что ожидали увидеть. Прежде всего им бросался в глаза аильский наряд. Ни на рост, ни на цвет глаз никто не обращал внимания. Уличные торговцы наперебой расхваливали свой товар, заглушая возгласами скрип несмазанных осей и перестук молотков, доносившийся из мастерских ремесленников. Бронились возницы... Фургоны и запряженные быками повозки жались к обочинам, уступая дорогу лакированным портшезам и строгим каретам с гербами домов на дверцах. Чуть ли не на каждом перекрестке выступали музыканты, акробаты или жонглеры. Кучка женщин в нарядах для верховой езды, все при мечах, пытались вести себя как мужчины, точнее так, как по их мнению ведут себя мужчины. Они громко смеялись и грубо расталкивали встречных. Мужчинам, вздумавшим так дурить, не удалось бы пройти сотни шагов, не ввязавшись в дюжину потасовок. Громко и резко звенел по наковальнику кузнечный молот. Множество звуков сливалось в оживленный гул большого города, который, так долго прожив среди аильцев, она почти позабыла. «Возможно, как раз этого мне и не доставало», — подумала девушка и рассмеялась прямо посреди улицы, вспомнив, что, когда она попала в город впервые, городской шум просто оглушил ее. Неужели то была она? Та деревенская простушка с удивленно вытаращенными глазами. Ехавшая верхом на гнедой кобыле женщина обернулась и взглянула на Эгвейн с любопытством. Длинную гриву и хвост лошади украшали вплетенные в них маленькие колокольчики, а в темных, доходивших до середины спины волосах всадницы, колокольчиков было еще больше. На поясе у этой хорошенькой, но весьма суровой с виду, хоть и не намного старше Эгвейн женщины, висела с полдюжины ножей. Один был, пожалуй, не меньше ильского. Охотница за рогом! Тут уж сомневаться не приходилось. Рослый, привлекательный молодой мужчина в зеленом кафтане с двумя мечами за спиной проводил всадницу взглядом. Не иначе, как тоже охотник. Похоже, от них тут не протолкнуться. Когда женщину скрыла толпа, мужчина обернулся, поймал любопытный взгляд Эгвейн и, расправив широкие плечи, с улыбкой зашагал к ней. Эгвейн постаралась напустить на себя холодный и надменный вид соединив в одном лице с Эрелею и Суан Санчес, с палантином о мерлин на плечах. Удивленный мужчина остановился, пробормотал что-то вроде «Аильская дикарка», развернулся и зашагал прочь. Эгвейн снова расхохоталась. Охотник за рогом, по всей видимости, услышал ее смех, поскольку остановился и покачал головой, но не оглянулся. Ее хорошее настроение было вызвано двумя причинами. Первое состояло в том, что хранительницы мудрости наконец-то согласились признать ее прогулки по городу столь же полезными для здоровья, как и за пределами городских стен. Правда, Сорелея, похоже, так и не смогла взять в толк, почему Эгвейн так рвется в город, битком, набитый потными макроземцами. Но куда важнее другое. Они сказали, что раз странные головные боли почти прошли, скрыть их полностью Эгвейн не смогла. Ей вскоре будет позволено вновь посетить Тайларан-Риот, но не в ближайшую встречу, через три ночи, а вот в следующую за ней непременно. Значит, не будет больше надобности пробираться в мир снов тайком и проверять все на самой себе». «Не придется больше бояться, а вдруг хранительницы мудрости разоблачат ее и откажутся учить. Не придется больше лгать». Лгала она по необходимости, ибо слишком многому хотела выучиться и не могла позволить себе терять драгоценное время попусту. Но разве они это поймут? Попадались в толпе и аильцы, кто в каден сор, кто в белом. Гайшайн скорее всего, были посланы в город с поручениями. Что же до прочих, то многие из них попали сюда в первый и, пожалуй, в последний раз. В большинстве своем они впрямь не любили городов. Но несколько дней назад на казнь Мангена собрались во множестве. Рассказывали, что он сам надел себе на шею петлю и выдал при этом сугубо аильскую шуточку, дескать, кали не сломает ему шею, то, может быть, шея порвет веревку». Эгвейн слышала, как аильцы повторяли эту, с позволения сказать, остроту, тогда как о самом повешении никто особо не распространялся. Ранду Манген нравился, в этом она не сомневалась. Но Берролейн сообщила хранительнице мудрости о приговоре, так словно речь шла о мытье головы, и они приняли это известие с той же невозмутимостью. Эгвейн казалось, что аильцев ей не понять никогда. Но теперь она сомневалась, понимает ли Ранда. А вот Берлийн она понимала прекрасно. Эту вертихвостку мертвецы не волнуют. Ее занимают лишь живые мужчины. От этих мыслей хорошее настроение улетучилось, и вернуть его оказалось не так-то просто. Жарище в городе стояло такая же, как и за городскими стенами. Пылище было почти столько же, а скученность и делали все это еще невыносимее. Правда, здесь было на чем остановиться глазу, тогда как в слободе остался один пепел. А через несколько дней она снова сможет учиться, учиться по-настоящему. Стоило Эгвейн вспомнить об этом, и на лице ее вновь появилась улыбка. Она остановилась неподалеку от жилистого потного иллюминатора. Он носил полупрозрачную тарабонскую вуаль, из-под которой торчали густые усы. Но мешковатые, расшитые по бокам штаны и рубаха с тем же узором на груди указывали на его принадлежность гильдии мастеров света. Правда, ныне род занятий мужчины был иным. Сейчас он торговал певчими птицами в грубо сколоченных клетках, После того, как Шайдо сожгли здешний цеховой квартал, иллюминаторы всеми возможными способами старались раздобыть денег на возвращение в Тарабон. — Уж я-то точно знаю, — говорил иллюминатор тихим голосом, доверительно склонившись через клетки к сидеющей, но еще привлекательной купчихе. Та была одета в темно-синее платье простого покроя. Судя по всему, купчиха дожидалась в не лучших времен. «В белой башне раскол, а из воюют, воюют друг с другом!» Купчиха кивнула в знак согласия. Эгвейн прикинулась, что рассматривает зеленоголового чижа, а потом двинулась дальше. Правда, ей пришлось посторониться и дать дорогу круглолицому Минестрелю в покрытом цветными заплатами плаще. Минестрели прекрасно знали, что, в отличие от прочих жителей мокрых земель, Их радушно приветчают в пустыне, а потому не боялись аильцев. Во всяком случае, делали вид, что не боятся. Подслушанный разговор взволновал девушку. Не упоминание о расколе в башне. В конце концов, такое событие не могло долго оставаться тайной. А слова о войне. Ведь все айс и сестры. И война между ними — это все одно, что война между членами одной семьи. Трудно вообще смириться с их противостоянием друг другу, даже зная причины произошедшего. Но мысль о том, что дело может дойти до чего-то большего, просто невыносима. Вот бы найти способ исцелить башню, восстановить ее единство, не проливая крови. Пройдя чуть дальше, Эгвейн услышала, как торговка из слободы, которая выглядела бы милашкой, не забудь она с утра умыться, не только предлагала прохожим ленты и булавки с лотка, что висел у нее на перекинутом через шею ремне, но и делилась с ними слухами. Синее шелковое платье, украшенное красными разрезами на юбке, явно было сшито на женщину пониже ростом, и из-под сильно потертого подола виднелись добротные башмаки. Дырки на рукавах и на лифе платья свидетельствовали о том, в каких местах оно раньше было отделано вышивкой. Торговка убеждала склонившуюся над ее лотком покупательницу. «Точно тебе говорю, там были тролоки у самого города». «Да, зеленый как раз подойдет к твоим глазам». «Сотни тролоков и...» Задерживаться возле нее Эгвейн не стала. «Появись в окрестностях города, хоть один тролок..." Аильцы прознали бы об этом задолго до уличных сплетниц. Жаль, что хранительницы мудрости не распускают слухов. Точнее, такое случается, но только когда дело касается других аильцев. И к макроземцам интереса аильцы не проявляли. Неожиданно Эгвейна сознала, что возможность попадать через Телоран Риот в кабинет Элайды и читать тайные бумаги приучила ее быть в курсе всего происходящего в мире. И теперь она смотрела вокруг на лица людей совсем по-другому. В Кайрене, как в любом другом городе, есть глаза и уши Айси Дай, это уж как пить дать. Наверняка глубинная Почта доставляет Элайде донесения каждый день, если не чаще. Всюду полно лазутчиков, работающих на башню на отдельный Айя или лично на ту или иную сестру. Зачастую ими оказываются те, кого меньше всего подозреваешь. Почему, например, те два акробата стоят без движения, отдыхают или следят за ней? Один из акробатов вдруг подпрыгнул и сделал стойку на плечах другого. Шпионы желтой Айя уже пытались по приказу Элайды проводить Илэйн и Найни в Тарвалон. Эгвей не знала, есть ли у Элайды такие же планы и на ее счет, но полагала, что думать иначе было бы глупо. Она не могла заставить себя поверить, что Элайда простит кому-то столь тесное сотрудничество с незложенной ею Амерлин. Впрочем, своих соглядатых в Кайриене, скорее всего, имеют и некоторые Айсседай из Салидара. И если до них дойдет слух «Абэгвейн седай» из зеленой а я наш шпионом мог оказаться кто угодно. Та тощая женщина, что рассматривает на прилавке рулон темно-серой ткани. Или краснолицая толстуха, лениво обмахивающая лицо фартуком, стоя у дверей таверны. Или потной малой стележкой, доверху нагруженной пирогами. С чего это он на нее так уставился? Встревожившись, она едва не направилась к ближайшим городским воротам. Но этот же толстый малый заставил ее отказаться от такого намерения. Тем, что попытался прикрыть руками свои пироги. Он уставился на нее, потому что поймал на себе ее взгляд. Небось испугался. Вдруг аильская декарка вздумает полакомиться его пирогами безо всякой платы. Эгвейн усмехнулась. Ну, конечно, она же аильская дикарка. Люди смотрят ей прямо в лицо, а видят лишь аильское платье. Пожалуй, разыскивающий ее шпион башни преспокойно пройдет мимо. Несколько успокоившись этим соображением, она вновь принялась бродить по улицам, по возможности прислушиваясь к разговорам. Трудность состояла в том, что, узнавая о случившемся через несколько недель или даже дней назад, она привыкла не сомневаться, по крайней мере, в том, что само событие действительно имело место. Имея же дело со слухами, нельзя быть уверенной ни в чем. Слух мог преодолеть сотню миль за день или за месяц, мог породить десяток других, а истина, если она за ним и стояла, по пути искажалась до неузнаваемости. Слухи самые невероятные — Противоречили один другому. Сегодня Эгвейну услышала, будто Суан казнили за то, что она разоблачила Черную Айя, что Суан жива живёхенько и сама является Чёрной сестрой, что Чёрные одолели и выставили из башни всех остальных. Все эти рассказы были уже не новы, на всего навсего перепевы слухов, ходивших ранее. Зато с быстротой степного пожара распространялась новая сплетня, будто за всеми лже-драконами стоит башня. Эгвин подобная болтовня просто бесила. Еще она слышала, будто андорцы провозгласили Варенгилле, королевой какую-то знатную леди, то ли Дайлин, то ли Дейлен, имя произносили по-разному. Сейчас, после смерти Моргейс, это вполне могло оказаться правдой, в отличие от рассказов об айсси будто бы вытворявших нечто немыслимое где-то в арат -Дамане. Одни говорили, что пророк направляется в Кеймлин, другие, что он короновался и стал королем не то Галдана, не то Амадиции, третьи, что дракон возрожденный казнил этого пророка за святотатство, а ильцы вот-вот уйдут, как бы не так, они останутся здесь навсегда. Скоро Берлейн взойдет на солнечный трон. Возле таверны четверо парней вознамерились отлупить какого-то щуплого коротышку с бегающими глазами, утверждавшего, будто рант один из отрёкшихся. Не успев даже подумать, что делает, Эгвейн вмешалась в ссору. "Неужто у вас вовсе нет чести?" холодно спросила она. Четверо молодчиков, все каренцы, Ростом ненамного превосходил Эгвейн, но, судя по широким плечам, перебитым носам и сплющенным костяшкам пальцев, были взятыми скандалистами. Однако уверенный тон девушки обескуражил их. Да и присутствие на улице аильцев не добавляло драчунам храбрости, кому охота при нынешних обстоятельствах связываться с дикаркой. А в том, что они приняли ее за илку, сомневаться не приходилось. «Хотите наказать его за глупую болтовню? Пожалуйста! Но деритесь честно, один на один! Это не битва! Разве можно вчетвером нападать на одного? Вы покроете себя позором!» Молодчики вытаращились на нее, как на сумасшедшую, и Эгвейн залилась краской. «Хорошо, если они подумают, что она побагровела от негодования. Не от того, что посмели напасть на того, кто заведомо слабее» а от того, что не дали ему драться один на один? Только сейчас девушка поняла, что говорить с этими парнями так, словно они имеют представление о джи и тох. Будь это так, то и незачем было бы им выговор устраивать. А один из них слегка склонил голову. Оказалось, что вдобавок ко всему у него еще и отсутствует кончик носа. И пробормотал. — Так он это... Его и след простыл, госпожа. «Может, и мы э -э пойдем?» И верно. Воспользовавшись замешательством, коротышка поспешил унести ноги. Эгвей нахватило презрение. Этот жалкий трус побоялся схватиться с какими-то проходимцами. Да как ему не стыдно? «О, Свет, опять ты за свое!» — подумала девушка, открыла рот сказать, что они могут идти своей дорогой. Да так с открытым ртом и застыла. Приняв ее молчание за разрешение, молодчики поспешно удалились, но она этого даже не заметила. Все внимание Эгвейн было приковано к проехавшей по улице кавалькаде. И заинтересовал ее не десяток расчищавших путь солдат в зеленых плащах, а ехавшие в окружении воинского эскорта пять или шесть женщин. Она видела только их спины в легких светло-коричневых накидках, но и этого было достаточно. Эгвейн не могла оторвать глаз от вышитой на дорожных льняных накидках белой эмблемы — белое пламя Тарвалона. Белые стежки, образовывавшие круг, в который этот символ был заключен, на накидках белых сестер почти не выделялись на фоне ткани. Но мельком ей удалось разглядеть из-за спин солдат, также зеленый и красный цвета. Красный! Пять или шесть Айсседай ехали по направлению к Королевскому дворцу, туда, где над уступчатой башней, рядом с одним из рандовых темно-красных знамен с древним символом Айсседай, развивалась копия драконова стяга. Рядом с тем самым, который именовались стягом Алтора, а то и айльским знаменем, и еще доброй дюжины разных имен. Проталкиваясь сквозь толпу, Эгвейн последовала за всадниками, но потом, пройдя всего два десятка шагов, остановилась. ай среди которых есть по меньшей мере одна красная сестра, не иначе, как это давно ожидаемое посольство из башни, то, которое, как писала Элайда, должно сопроводить в Тарвалон. Гонец, скакавший во весь опор, доставил это письмо всего два месяца назад, так что посольство, по-видимому, в пути не мешкало. Они не должны добраться до Ранда. Правда, он, возможно, уже исчез из города. Эгвейн подозревала, что он каким-то образом освоил древнее умение перемещаться, хотя не могла понять, как это ему удалось. Но, в конце концов, найдут они Ранда или нет, Ее, Эгвейн, эти Айси, дай найти не должны, потому как, ежели ее поймают, ничего хорошего Эгвейн не ждет. В лучшем случае ее, как принятую, оказавшуюся почему-то за пределами башни без присмотра со стороны какой-нибудь полноправной сестры, просто отвезут обратно. А что будет в худшем, если Лайда в самом деле за ней охотится? О такому задумываться не хочется. В Тарвалон, а значит Калайде, они отволокут ее в любом случае. Ведь о том, чтобы оказать сопротивление пяти, а то и шести сестрам, даже и думать нечего. Бросив последний взгляд на удаляющихся Айсседай, Эгвин подобрала юбки и припустила бегом, лавируя между прохожими и лошадьми, повозками и портшезами. Вслед ей неслась отборная брань возницы носильщиков. Наконец девушка выбежала за высокие ворота, и жаркий ветер пахнул ей в лицо. Суховей, которому здесь не мешали здания и стены, поднимал в воздух целые тучи пыли. Эгвин закашлялась, но ходу не сбавила и продолжала бежать, пока не добралась до низких палаток хранительниц мудрости. К ее немалому удивлению, возле палатки Эмис под присмотром Гай Шайн стояла ухоженная, сласнящаяся шерстью серая кобыла. Нырнув под полог, Эгвейн обнаружила и ее хозяйку. Берлийн -э попивала чай в обществе Эмис, Бейер и Сорелеи. -э Облаченная в белое женщина по имени Радера стояла на коленях, смиренно ожидая, когда ей прикажут снова наполнить чашки. «В городе с сходу выпалила Эгвейн. «Они направляются к солнечному дворцу. Должно быть, это посольство Элайды Кранду!» Берлейн поднялась. Неохотно, но, как с неудовольствием, вынуждена была признать Эгвейн грациозно. Да и ее наряд для верховой езды выглядел достаточно скромно. У Берлейн хватило ума не разъезжать под палящим солнцем в своих вызывающих платьях поднялись и остальные очевидно мне следует вернуться во дворец вздохнула первенствующая одному свету ведомо что они подумают если никто их не встретит эмис будь добра передай руарку чтобы он нашел меня эмис кивнула не стоит так уж полагаться на руарка девочка заметила сарелея рандал тор поручил править каэриеам тебе «А вожди кланов они и знаешь какие. Протяни им палец, так и всю руку отхватят. «Это верно», — подтвердила Эмис. «Руарк прохлада моего сердца. Но Сарелея права». «Он напоминает мне отца», — отозвалась Берлийн, доставая из-за пояса и натягивая изящные перчатки. Порой чересчур. На мгновение по лицу ее пробежало облачко печали. Но его советы очень полезны и он, как никто другой, умеет в нужный момент напускать на себя грозный вид. Под его взглядом айс Дай и та поежится». Эмис рассмеялась гортанным смехом. «Да, он производит впечатление. Я его поищу и пошлю к тебе». Она легко коснулась губами лба и обеих щек Берлийн. Эгвин вытращила глаза. «Так мать могла бы расцеловать дочь или сына!» Что за отношения сложились между хранительницами и Беррилейн? И ведь не спросишь. Подобный вопрос был бы позором и для них, и для самой Эгвейн. И для Беррилейн, даже если она о том и не узнала бы. А Эгвейн нисколько не хотела доставлять неприятности Беррилейн. Когда первенствующая уже повернулась, намереваясь выйти, Эгвейн коснулась ее руки. «С ними нужно держаться на стороже», — сказала она. «Они и так-то не друзья Ранду, а любое опрометчивое слово может превратить их в открытых врагов». Это была чистая правда, хотя сказать надо было нечто иное. Но Эгвейн скорее вырвала бы себе язык, чем попросила Берлейн о продолжении. «Мне доводилось иметь дело с Айс Эгвейн Сидай. Суха отозвалась первенствующая. Эгвейн с трудом сдержала глубокий вздох. Нельзя позволить этой женщине догадаться, как ей нелегко. Элайда любит Ранда так же, как лиса-цыпленка, а эти айсседай присланы ею. Если они прознают, что здесь в городе есть сестра, поддерживающая его, она может просто исчезнуть. Глядя на непроницаемое лицо Беррелейн, Эгвин не могла заставить себя сказать больше. Выдержав паузу, первенствующая улыбнулась. Эгвин, седай, я сделаю для Ранда все, что смогу. В ее голосе и улыбке промелькнул намек на. Девочка строго произнесла сарелея и на щеках Беррелейн неожиданно выступили красные пятна. «Я буду очень признательна, если вы не расскажете Руарку». Не глядя на Эгвейн, дело на равнодушным тоном произнесла Берлейн. Точнее сказать, она не смотрела ни на кого, но прежде всего старалась избегать взгляда Эгвейн. «Мы не скажем», — быстро встряла Эмис, оставив Сорелею с открытым ртом. «Не скажем». Повторение, в котором слышались и настойчивость, и просьба, предназначалось для Сорелеи и та, в конце концов, нехотя кивнула. Перед тем, как выскользнуть из палатки, Берлейн совершенно отчетливо, облегченно вздохнула. «У девочки есть характер», — рассмеялась Сирлея, как только первенствующая ушла. Вновь усевшись на подушке, хранительница похлопала ладонью рядом с собой, приглашая сесть Эгвейн. «Нужно подыскать для нее подходящего мужа», «Ей подстать, если такие мужчины есть в мокрых землях». Вытерев руки и лицо влажным полотенцем, которое подала Радера, Эгвейн задумалась о том, достаточно ли было сказано, чтобы она могла спросить о Берлейн, не уронив чести. Приняв чайную чашку из зеленого фарфора морского народа, она заняла свое место в кружке хранительниц мудрости. «Если одна из них отзовется на слова Сорлеи, этого, пожалуй, будет достаточно». Но вместо этого Эмис спросила, «Ты уверена, что эти айси-дай желают зла Каракарну?» Эгвин покраснела. «Как она может думать о всяких глупостях и слухах, когда полным-полно важных дел?» «Да», — не задумываясь, ответила она, а потом уже не столь торопливо добавила, Во всяком случае, я не могу утверждать, что они сознательно намереваются причинить ему вред. В письме Элайды говорилось о почете и уважении, какие ему подобают. А что, по мнению бывшей красной сестры, подобает мужчине, способному направлять силу? Но в одном я уверена. Они хотят заставить его делать то, что сочтут нужным. Заставить служить себе. Они ему не друзья. А друзья ли ему Айсседа и Салидара? О, Свет, как же ей нужно поговорить с Найниф и Илэйн. Им нет дела до того, что он каракарн. Сореле что-то буркнуло. — Так ты говоришь, ему следует их остерегаться? — спросила Бэйр, и Эгвейн кивнула. — Да, и мне. Если они узнают, что я здесь... Эгвейн попыталась скрыть набежавшую дрожь, отхлебнув мятного чаю. Они приложат все силы, чтобы отвезти Эгвейн обратно в башню. То ли в качестве рычага для воздействия на Ранда, то ли как безнадзорную принятую. Они ни за что не оставят меня на свободе. Элайда не допустит, чтобы Ранд слушал кого-нибудь, кроме нее. Эмис и Бэйр озабоченно переглянулись. В таком случае... Ответ ясен. Недопускающим возражений тоном заявила сарелея «Ты останешься здесь. У наших палаток тебя никто не найдет. Хранительницы, как ты знаешь, вообще стараются избегать Айси Дай. Поживешь у нас еще несколько лет, и мы сделаем из тебя настоящую хранительницу мудрости». Эгвин едва чашку не уронила. «Вы мне льстите?» — осторожно промолвила девушка. Так или иначе, когда-нибудь я должна буду уйти. Судя по всему, Сорелею она не убедила. С Эмис и Бэйр Эгвин как-то ладить научилась, но Сорелея... «Думаю, это случится нескоро», — улыбнулась Бэйр. «Тебе еще многому надо научиться». «И она рвется как можно скорее вернуться к учебе», — добавила Эмис. Эгвин изо всех сил попыталась не покраснеть, и Эмис нахмурилась. Как-то странно ты сегодня выглядишь. Уж не переутомилась ли утром? Мне казалось, ты уже поправилась. Я поправилась, — поспешно заверила ее Эгвейн. Голова у меня давно не болит. Просто здесь пыльно, а толчья в городе куда хуже, чем я ожидала. Кроме того, я переволновалась и плохо позавтракала. Сорлея подозвала Родеру. Принеси-ка медовых лепешек, если остались сыру и фруктов, любых, какие найдешь». Ткнув Эгвейн в бок, она с усмешкой добавила, «У женщины должно быть тело». И «Это, — говорит Сорелея, — у самой-то, небось, только кожа да кости, словно ее провялили на солнце». Перекусить Эгвейн была не прочь. Утром-то у нее вовсе не было аппетита, но Сорелея, видать, вздумала проследить, чтобы все было съедено до последней крошки» а когда тебе смотрят в рот, кусок в горло не лезет. Да и как тут есть, когда обсуждаются такие вопросы? Хранительницы мудрости размышляли, что предпринять в отношении Аиссидай. Если те настроены враждебно по отношению к Ранду, то за ними необходимо проследить, и нельзя допустить, чтобы они причинили вред Ранду, но и открыто выступать против них — Хранительницы не хотели. Такая перспектива даже Сырелею обеспокоила. Не то, чтобы они боялись, нет. Просто это пошло бы вразрез с обычаями. Но если другого способа оградить Каракарна от опасности не найдется, ничего не поделаешь. Эгвейн тревожила, как бы они ни обратили в приказ пожелание Сырелея оставить ее среди палаток ведь тогда ей не ускользнуть из под их присмотра. Вот бы узнать, как Ранду удается перемещаться. Хранительницы мудрости сделают все возможное, но лишь в соответствии с Жиитох. Пусть порой они истолковывают Жиитох по-своему, но своего толкования придерживаются столь же неукоснительно, как и все аильцы. О свет. А ведь это Радера, Шайдо. Одна из тысяч пленных, захваченных, когда Шайду отогнали от Кайриена, Но хранительницы мудрости относились к ней точно так же, как к другим Гайшайн. Да и сама она, насколько можно было судить, своим поведением вовсе не выделялась среди прочих. Да, пойти против Джитох Тох их не заставит даже крайняя необходимость. К счастью, тревоживший Эгвейн вопрос больше не затрагивался. Зато о ее здоровье они, к сожалению, не забыли. Хранительницы мудрости не владели целительством и не умели проверять состояние здоровья с помощью силы, но у них имелись свои методы. Некоторые из них Эгвейн знала. Когда она готовилась стать мудрой, не фучила ее всматриваться в глаза и прослушивать сердце с помощью деревянной трубочки. Другие способы были сугубо аильскими. Ей пришлось наклоняться, касаясь пальцев ног, пока голова кругом не пошла, прыгать на месте, пока глаза не полезли из орбит, и бегать вокруг палаток хранительниц мудрости, пока перед глазами не поплыли круги. Тогда какая-то Гайшайн вылила ей на голову кувшин воды. Эгвейн напилась и, подхватив юбки, снова принялась бегать. Аильцы не сомневались в пользе суровых испытаний. Вздумая она не то, чтобы остановиться, хотя бы замедлить шаг без разрешения хранительниц, те тут же решили бы, что она еще больна. Наконец Сорлея кивнула и сказала, — Ты здорова, как дева, дочка. Эгвейн шаталась и жадно глотала воздух. С девой такого быть не могло, но она все равно испытала прилив гордости. Эгвейн никогда не считала себя слабой но прекрасно знала, до того, как стала жить среди аильцев, она ни за что не выдержала бы подобного испытания. «Еще годик», — подумала девушка, — «я стану бегать не хуже Фардара Смай. Но вернуться в город она была не готова и предпочла присоединиться к хранительницам в палатке парильни. На сей раз ей не пришлось поливать водой раскаленные камни. Это делала Радера. Эгвейн лишь наслаждалась, снимающую усталость влажной жарой. Ушла она лишь, когда в палатку заявился Руарк с Тималаном, вождем клана Миагома, и Индирианом, вождем клана Кадарра, рослыми могучими мужчинами с седеющими волосами и суровыми, замкнутыми лицами. За виде клановых вождей Эгвейн опрометью выскочила из палатки, на ходу заворачиваясь в шаль она удирала таким образом уже не впервые и всякий раз боялась услышать вдогонку смех вполне в духе аильского юмора но аильцы похоже просто не замечали никакой связи между приходом мужчин в парильню и ее поспешным бегством игвен очень радовалась этому обстоятельству собрав сложенную аккуратной стопкой возле парильня одежонку, девушка поспешила в свою палатку солнце уже клонилось к закату а ее клонило ко сну. Она слишком устала, чтобы думать о Телоран и даже чтобы, как учили ее хранительницы мудрости, запоминать свои сны. Но из тех, которые все же запоминались, большая часть была о Гавине.